Владислав Крапивин Дырчатая луна Первая часть Бухта, о которой никто не знает Жёлтая нитка. Четвёртому А повезло. Почему-то не пришёл учитель физкультуры, и два последних урока отменили. Народ весело загалдел и помчался из школы. Кто домой, кто на пляж. Первые дни сентября в здешних местах это ещё полное лето. Море сияло спокойной синевой, жёлтые древние камни пахли жарко и сухо. Гайка Малютина пошла от школы одна. Среди них ребят она пока знала плохо и не то, чтобы стеснялась, а не хотела показаться слишком приставочной. От крыльца вела густая каштановая аллея. Поглядывая перед собой, Гайка шагала по ракушечным плитам, заляпанным круглыми солнечными пятнами. На плитах валялось колючее кожура каштанов. Здесь было ещё прохладно, а впереди, где аллея кончалась, пылал белый солнечный жар. Гайка уже не первый раз позавидовала мальчишкам. Их не заставляют ходить в школьных костюмах, а девочкам сказали: "Вам полагается носить форменные платья и фартучки". Многие, правда, не слушались и приходили в школу кто в чём, но Гайка была новенькая. Мама говорила, что новеньким нельзя так сразу нарушать правила. Солнечный жар был всё ближе. Аллея выводила на бугристые пустыри, которые заросли серой полынью, сурепкой и грудами непролазного дрока. По пустырям ветвисто разбегались тропинки, они вели к береговым обрывам. Поскольку на гайку свалились полтора часа свободного времени, она решила погулять по берегу. Несмотря на жару, здешние места были ей почти незнакомы, а незнакомая, она всегда манит к себе. Вообще-то гайке запрещалось ходить к морю одной. потому что мало ли что, говорила мама. Но Гайка успокоила совесть, сказав себе, что будет не одна. Во, впереди шагает в ту же сторону мальчишка, тоже четвероклассник, только не из Гакиного класса, а из параллельного, из Б. Они даже чуточку знакомы. Вернее, Гайка знает его фамилию, слышала, как ребята его окликали: "Эй, Гулькин!" Гайка приметила Гулькина ещё в первый день, потому что у мальчишки был странный взгляд. Столкнувшись в коридоре или на дворе, он смотрел вроде бы и прямо на тебя, и в то же время чуточку в сторону, словно видел рядом что-то ещё. Понятное и заметное только ему. В общем, с загадкой были его желтовато-серые глаза. Хотя, возможно, Гайке это просто чудилось, фантазий-то в голове у неё охватывал. На кроме глаз ничего загадочного в Гульке не вовсе даже не было. Самый обыкновенный Совершенно белобрысый, но, видимо, не от природы, а от южного солнца. У многих русских мальчишек волосы здесь летом выгорают до бела. Гулькин ровно шагал, не оглядывался, Гайка следом, но на достаточном расстоянии, чтобы казаться независимой. Потому что больно нужен ей этот Гулькин. Просто надо, чтобы в случае чего она могла сказать: "Я гулял не одна". Гулькин остановился у плоского камня-песчаника, поставил на него ранец В стену белую рубашку и из комков спрятал в рюкзак. Вот неряха, не может свернуть аккуратно. Потом Гулькин стряхнул сандалии и тоже сунул в ранец, а белые носочки запихал в карманы на шортах неопределённо пыльного цвета. И не оглядываясь, пошёл дальше, босой, тощий, коричневый, как лакированная стойка этажерки. Потёртый синий ранец он теперь держал за ручку и помахивал им по верхушкам полыни. Гейк шла шагом к двадцати, не смотрела Гулькину в спину. Спина была с глубоким желобком и треугольными торчащими лопатками. Они ритмично двигались. Гейк поймала себя на том, что глядит на эти лопатки чересчур пристально. Испугалась, что Гулькин ощутит её взгляд и начала смотреть поверх головы. Строился нагретый воздух, а в зарослях стрекотала всякая мелкая живность. Но от обрывов уже доносилось йодистое дыхание моря и смягчало жару. Тропинка огибала полукруглое приземистое строение из треснувшего бетона. Скорее всего, разрушенный дот, который остался после давней войны. Гулькин скрылся за дотом. Гайка заспешила, чтобы не оставаться одной. Тоже обогнула бетонную развальну с чёрной амбразурой, из которой резко дохнуло холодом. И чуть не налетела на Гулькина. Он сидел на круглом пористом камне боком к Гайке. Рядом валялся ранец, а на нём какая-то жёлто-чёрная трепица. Гулькин сильно согнулся и шевелил пальцами на ногах. К ногам упала Гайкина тень. Гулькин повернулся, не торопливо и без удивления, глянул Гайке в лицо и вроде бы чуточку в сторону. Спросил, словно старый знакомый: "Ты не знаешь, как он называется?" И зажатой в руке травинкой показал на один из пальцев левой ноги. Знаю, палец. Отозвалась гайка слегка задачно. Волкин терпеливо объяснил. Естественно, что палец. Но как именно? Вот мизинец, вот, кажется, безымянный. Как на руке? Вот средний. Этот, большой. А этот? И он коснулся того пальца, что был между большим и средним. Если на руке, то указательный. А здесь? Он же тут никуда не указывает. Ну, как?